А это значит, что кто-то на Западе имеет отношение к этой секте. Да и гранты все оттуда, как я выяснил. А чем, кстати, не база по подготовке зомби-террористов? же версия. Если вдруг, в один момент, Виссарион прикажет своим адептам надеть пояса смертников и пойти взрывать гособъекты, они это выполнят беспрекословно. И это так, ведь их воля полностью подчинена учителю. Все мысли и сопротивления полностью подавлены диетой и ежедневными проповедями. И души и их, и тела полностью во власти Виссариона. О лучших террористах и мечтать нельзя. Они без вопросов и без сопротивления просто выполнят все, что им скажут выполнить. А этих адептов секты секте Виссариона – Хватит, чтобы взорвать пол страны. После прочтения этой статьи про террористку, у меня впервые появилась первая идея. Что такого тайного есть в этой секте, что позволяет ей столько времени продолжать существовать и пользоваться почти неприкосновенностью? Нет. Не про терроризм. Про терроризм это только так. Один из возможных вариантов использования этой секты в случае необходимости ее хозяев с запада. В этой статье было упомянуто про 250 гектаров земли, которая занимает секта Виссариона. В эти 250 гектаров входит и сама гора Сухая и ее окрестности. «Нет, я не подумал, что эта таежная земля стоит больше денег» чем все те суммы за сотни и тысячи отнятых у адептов квартир. Тут другое. Я вдруг подумал, что Сибирь — это богатейший регион России и богатейший именно своими земельными ресурсами. Ведь в Сибири есть и золото, и алмазы. А что, если в этой горе огромные залежи золота, и она внутри вся золотая? Или находится одна из алмазных жил? Такой вариант вполне мог быть. Иначе как объяснить то, что Виссарион оккупировал именно эту гору и объявил, что он на ней будет строить город? Что вообще само по себе является уже странным? Кто строит город на горе? Не легче ли его строить на равнине? Ведь вокруг тайга. Тайгу они все равно вырубают, Образовываются огромные площади. Все вокруг той же горы. Почему не строить город там? Почему его надо строить на горе? Это и гораздо сложнее, и гораздо дороже. Значит, вполне возможно, что в этой горе золото или алмазы, на которых сидит торп. Может, ради этого все это и организовано? Если там алмазы, это вообще миллиарды тогда. Если золото, то в общем-то тоже. Но это вполне легко выяснить, решил я. Для этого всего лишь нужно обратиться к архивам Минусинска и запросить там все данные геологоразведки и залежей полезных ископаемых. Нефть ведь тоже в этих местах возможна. Тоже черное золото. На следующий же день я отправился в государственный архив города Минусинска в надежде, что разгадка совсем близка. Но, к сожалению, меня ждало разочарование. В архивы были данные геолога-разведки, в частности, по той же горе Сухой. В них значилось, что в этой горе совершенно ничего нет. Одна скальная порода, незначительные примеси железа, кварц и так далее. В общем, интереса никакого представлять не может а я уж грешным делом подумал, что разгадка вот она. Но опять ошибся. Ну что же, остается только продолжать искать дальше, хотя и времени осталось совсем мало. Вечером от нечего делать, в номере гостиницы, я достал свой ноутбук и залез в интернет. Да и почту надо было проверить. Давно не заглядывал. Может, кто-то что-то прислал. Удалив целую гору спама из своего почтового ящика, я обнаружил письмо от своего друга из Москвы, Володьки, с которым буквально на днях разговаривал о Карпинской. Зная, что я занимаюсь сектой Виссариона, он прислал мне одну статейку из Москвы. Он работал в крупной новостной корпорации редактором, и через него проходило много новостей. Увидев статью с новостями о Виссарионе, Он быстренько выслал копию этой статьи мне со словами «Саня, тебе это должно быть интересно. Это про твоего подопечного». Я открыл письмо и принялся читать. Заголовок гласил